Глава четвертая. Занятая своими мыслями, я не обратила внимания, что положение моей машины несколько изменилось по сравнению с тем, в котором я ее оставила. Погруженная в размышления, я села за руль и, лишь проехав несколько метров, поняла, что что-то здесь не так. Обычно послушный рулю автомобиль на этот раз никак не хотел ехать прямо. Его все время уводило куда-то в бок. И кроме того, было ощущение, что кто-то держал мою девятку за задний бампер, тормозя движение. Колесо. Тут же подумала я и, разумеется, оказалась права. Левое заднее колесо было спущено полностью, и сплющенная резина уныло волочилась по земле. А чтоб вы провалились со своими монастырями на окраинах, раздражённо думала я, доставая запаску. Накидали тут гвоздей. У меня времени и так в обрез, а тут ещё колесо менять. Но сняв спущенное колесо, я поняла, что дело тут не в гвоздях. Дыра была огромной. Она прекрасно была видна невооружённым глазом, чего в случае с гвоздями никогда не бывает, и явно указывала на постороннее вмешательство. Я вытащила приготовленный совсем для других целей нож и, приложив его к отверстию в шине, могла удостовериться, что скорее всего именно нож и был тем орудием, которое продырявило её. Но в чьих руках было это орудие? Разумеется, первой кандидатурой был Чернявой. Но как он смог выследить меня? Узнать, что я это я, что именно мне заказано расследование, что именно в это время я окажусь в этом месте? Ведь это просто нереально. Он что, ясновидящий? И вообще, какого чёрта он до сих пор делает в Тарасове? Увы, вопросов вновь было больше, чем ответов. Поставив новое колесо, я поехала домой, предстояло всё обдумать и наметить план действий. Поднявшись к себе в квартиру, я хотела было позвонить Семёнову, но потом передумала. Расстроить человека я всегда успею. Но одно дело просто сказать, что поиски не дали результатов, а другое сообщить, что ты собираешься делать дальше. Какими бы удручающими ни выглядели обстоятельства, но пока есть возможность действовать, надежда не умирает. Так как же мне нужно действовать в этих обстоятельствах? Я закурила сигарету и принялась думать. И в церкви в Тополевке, и в монастыре все видели только Чернявого. Значит, с известной долей вероятности мы можем предположить, что сам заказчик в Тарасе не появлялся. Конечно, ничто не помешало бы ему отсидеться в гостинице, в то время как агент посещал святые места, но имелись довольно весомые аргументы, которые свидетельствовали против этого. Кем бы ни оказался этот самый заказчик, несомненным было одно: этот человек так или иначе связанной с девочкой, имеющей к ней какое-то отношение. Вряд ли в подобное дело ввязался бы кто-то совсем уж посторонний. Слишком мало шансов на успех. А если заказчик имеет отношение к Насте, даже опосредованное, то лишний раз светиться ему абсолютно ни к чему. Приезжать в город, где у него нет ни знакомых, ни друзей, где его может интересовать только одно маленькая девочка, недавно получившая большое наследство. Это значило бы самому себя подставить. Риск был бы слишком высоким и абсолютно неоправданным. Зачем самому лезть на рожон? Приедет агент и тихо, без шума и пыли всё сделает. Он же профессионал. Наверняка профессионал. Какого-нибудь лоха с большой дороги на такое дело не возьмут. Итак, будем считать, что агент действует один. Пункт 2. К чему должно привести его действия? Получил ли он задание убить Настю? или только найти и обезвредить. Немного поразмыслив, я приняла второе предположение как наиболее вероятное. И не только потому, что так мне было легче. Заказчик должен убедиться, что агент выполнил задание, а заказчик в данном случае находится в другом городе, если не в другой стране. Кроме того, учитывая то, что говорил мне Кирилл относительно правил вступления в наследство, Настю действительно придётся предъявить душеприказчикам, иначе никто не сможет претендовать на её долю наследства всё то время, пока её будут искать. А если её не будет в живых, искать её придётся очень долго. То есть можно предположить, что девочка жива. Конечно, утверждать это сложно, но предположить всё-таки можно. Если принять это допущение как рабочую версию, сразу возникает множество разных вопросов. Где её держат? Как удалось уговорить её поехать с Чернявым? А если её не удалось уговорить, каким способом её заставляют молчать? Признаюсь, от одной мысли об этом мне стало нехорошо. Слишком уж подробно были мне известны эти способы, и представив, что они применяются к ребёнку, я почувствовала себя отвратительно. Впрочем, не следует зацикливаться на негативе, иначе дело застрянет на месте. И я и так уже опоздавшая всюдо, где только можно было, снова ничего не успею. Значит так. Чернявю узнал, где находится Настя. Кроме того, каким-то образом ему удалось выяснить, что в монастыре содержится приют для домашних животных. Может, просто в газете прочитал. И в этом он нашёл весьма неплохой предлог для посещения. Остальное уже было делом техники. Найти где-нибудь приблудного котёнка, опять эти кошки. Приехать в монастырь, оставаться там до тех пор, пока не появится Настя, убедиться, что девочка на месте и через день увезти её. По взаимной договорённости или силой. Впрочем, если бы имело место договорённость, девочка наверняка вернулась бы, чтобы отпроситься у настоятельницы. Значит, её увезли против желания. Причём на глазах всего монастыря. Гурбовато, между прочим, для профессионала. Ведь не мог он не знать, к чему приведёт подобный образ действий, и всё-таки пошёл на это. Почему? Ответ напрашивался только один. В самом скором времени агент рассчитывал оказаться вне зоны досягаемости, где-нибудь в Финляндии, например. То есть другими словами, задерживаться в Тарасеве он не рассчитывал. Но кто же тогда мне шину проколол? Что-то здесь не связывалось. Ещё один агент? Но зачем посвящать в такое дело многих, когда может справиться и один? Вздор. Значит, были какие-то причины, задержавшие его в нашем городе, по крайней мере, ещё на день. Интересно, какие. Впрочем, мне это сейчас важно. Сейчас главное выяснить, когда собирается уезжать Чернявой и куда он поедет. Сразу в Финляндию? Вряд ли. Думаю, для начала он заглянет в северную столицу. Если верно предположение о том, что они постараются представить Настю как недееспособную, то подтвердить эту недееспособность будет намного удобнее именно в России. И поскольку до своего отъезда в Финляндию семья Клопковых жила в Петербурге, то и всё действие будет происходить, скорее всего, именно там. Так что же мне, ехать в Питер? Я закурила новую сигарету. Теория не дурна, но, к сожалению, было очень мало информации, чтобы её подтвердить или опровергнуть. С таким же успехом события могли развиваться совсем по-другому сценарию. Да и сама я могла, не сходя с места, придумать ещё штук 20 различных вариантов. Что, если я поеду сейчас в Питер, совсем незнакомый мне город, ветров в поле искать? А этот засранец придушит девчонку и свалит себя куда-нибудь в Америку? С другой стороны, и в Тарасеве мне оставаться тоже неизвестно, имеет ли смысл Даже если он задержался здесь за чем-то, то он наверняка не надолго, и я вряд ли успею найти его тайное убежище. Впрочем, сам-то он вполне возможно в гостинице остановился. А вот Настю, где держат? Положение было очень неопределенным, и обратиться за советом было некому. Разве что Кости метнуть, подумалась мне. Действительно, ведь почти одни и те же факты свидетельствовали и в пользу моего отъезда, и в пользу того, чтобы я осталась. И в том и в другом случае я могла оказаться на верном пути и наверстать упущенное время. И в том и в другом случае могла ошибиться и опоздать. Все равно я занимаюсь угадыванием, так что если уж гадать, то по настоящему. Я достала из мешочка кости и бросила их на ковер. Выпало семь плюс тринадцать плюс тридцать шесть. Толкование гласило: вас ожидает дальняя дорога, астерегайтесь опасности. Что ж? Если насчёт дороги я и могла ещё сомневаться, то насчёт опасности всё было предельно ясно. Разумеется, Костя намекал на Чернявого. Видимо, преподнесёт он мне ещё сюрпризы. Я докурила сигарету и набрала номер Семёнова. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер, Татьяна. Как ваши успехи? Успехи пока половинчатые, так сказать, 50 на 50. Я выяснила, что Настю отправили не в детский дом, а в монастырский приют. Значит, вы всё-таки нашли её? К сожалению, нет. Меня опередили. И обстоятельства дела указывают на то, что ваши опасения похожи не безосновательны. То есть, что вы хотите сказать? Из приюта её похитили. Всё произошло буквально вчера. По словам очевидцев, действовал мужчина. Я предполагаю, что это человек, кем-то нанятый, а сам заказчик, скорее всего, руководит его действиями издалека. Ну вот. Я же говорил вам, Что же теперь делать? В голосе моего собеседника слышилось полное отчаяние. По моим предположениям, этот человек повезёт Настю в Санкт-Петербург, где его, возможно, ожидает заказчик. Я собираюсь отправиться туда же, и это потребует расходов. Разумеется, вы получите нужную сумму незамедлительно. Кроме того, мне нужно будет адресовать тех мест, где мог бы быть Дмитрий Коробков, один или со своим семейством. Я понимаю, что вы не были подробно посвящены в их семейные дела, но всё-таки вы общались с Дмитрием, даже немного работали с ним. Постарайтесь вспомнить, может быть, когда-то вы вместе обедали, в каком ресторане или в разговоре он мог обмолвиться, что куда-то отправляется вместе с семьёй или с женой идёт провести вечер. Все эти мелочи могут очень пригодиться мне, ведь я совсем не знаю город, и мне нужны хоть какие-то ориентиры, чтобы знать, откуда начинать поиски. Кроме того, я думаю, вам известен адрес, по которому проживало семейство Колобковых, в бытность свою в Петербурге. Этот адрес, разумеется, мне тоже будет нужен, а также адреса каких-то ваших общих знакомых, если таковые имеются. В общем, вся информация на эту тему, какую вы только сможете припомнить. Колобковы были людьми состоятельными, а такие люди, как правило, предпочитают посещать совершенно определённые магазины, рестораны, места отдыха и прочее. Если вы дадите мне пару-тройку таких адресов, тоже не откажусь. Разумеется, вам потребуется время, чтобы припомнить всё это. Пожалуйста, не торопитесь. Постарайтесь вспомнить как можно больше. Полезной может оказаться любая мелочь. К тому же, как вы понимаете, ориентироваться в Петербурге я не смогу так же хорошо, как в Тарасеве. Поэтому ваша информация может оказаться большим подспорьем в моей работе. Хорошо, я подумаю. Встретимся завтра после обеда, часов в 2. Договорились. Теперь я хотела бы узнать, как ваши успехи? Есть ли какая-то информация по завещанию? К сожалению, так быстро это не делается. Я ещё раз звоню своему человеку, он сказал, что нашёл контору, которая занимается завещанием Коlogbackова, но проникнуть, так сказать, в её недра ему пока не удалось. Понятно. Что ж, будем надеяться на лучшее. Но в любом случае, как только появится информация, я попрошу вас сразу же сообщить мне. Слышите? Сразу же. От от информации очень много зависит. Я не стала говорить ему, что от условий завещания зависит, могут ли злодеи просто уничтожить девочку или чтобы получить деньги, им необходимо оставить её в живых и пойти по более хлопотному пути психиатрических экспертиз. Зачем добавлять причины для переживаний и без того расстроенному человеку? Звоните на Сотовой в любое время суток. Номер у вас есть, сказала я. Как только что-нибудь станет известно, я обязательно позвоню. Завтра мне подъехать к вам домой? Нет, я не уверена, что в это время буду дома. Лучше перед встречей созвонимся. Главное, чтобы у вас было минут 40 свободного времени, чтобы мы могли подробно всё обсудить. Хорошо. Тогда до завтра. Минуточку, есть ещё один вопрос. У вас случайно нет фотографии Насти? А то ведь в сущности я даже не знаю, кого ищу. О, вы. Фотографии нет. Есть одна, когда Галяс фотографировали на выходе из роддома, но это вам, конечно, ничего не даст. Да, пожалуй. Я уже думал насчёт фотографии, но боюсь, ничем не смогу вам помочь. После того, как у всех образовались семьи, мы и вообще не так уж часто собирались вместе, сами понимаете, у всех свои заботы. Вот с Галей мы чаще виделись. Да и то только потому, что дела нас сводили. Пару раз, правда, мы выбирались на отдых всей компанией. С этих встреч у меня есть фотографии. Но мы предпочитаем отдыхать активно: горы, реки, ну и всё такое в этом роде. А дети у всех тогда были ещё маленькими, поэтому сидели с бабушками. Так что вы. Но сам я видел девочку несколько раз. Если хотите, могу описать вам её. Да, разумеется. Впрочем, никаких особых примет у неё нет. Худенькая, светленькая, волосы длинные, глаза голубые. В общем обыкновенный ребенок, очень улыбчивая, добрая. Ну вот и все, пожалуй. Не густо. Подумала я про себя, но вслух этого не сказала. В конце концов человек старался. Что ж, помог, чем смог. Спасибо, буду иметь это в виду. Дипломатично ответила я. А вот еще вопрос. Он уже давно интересует меня, но боюсь, что сейчас, когда прошло столько времени со смерти Дмитрия Колобкова, трудно будет найти на него ответ. Но всё-таки мне бы хотелось услышать ваше мнение. Как вы думаете, почему сам Дмитрий не нашёл Настю? Ведь по логике вещей, кто как не родной отец, мог бы лучше всех позаботиться об интересах девочки. Если он чувствовал, что ему недолго осталось, мне кажется, он первым делом должен был выписать к себе дочь. Что он сказать, Татьяна? Могу только повторить ваши же слова. Сейчас уже трудно найти ответ. Мы можем только предполагать. Если вас интересуют мои предположения, то они состоят в следующем. Онкология вещь коварная. Иногда до последнего момента человек не чувствует даже небольшого недомогания, тем более такой человек, как Дима. Он по натуре был оптимист, очень энергичный, успешный в делах. Люди подобного типа не склонны носиться со своими недугами. Наоборот, даже если и заболеют, обычно рассматривают это как мелкий досадный пустяк, мешающий делу. Думаю, Так было и на этот раз. Дима до последнего держался и обратился к врачам, когда болезнь уже зашла слишком далеко. Но и в этой ситуации он вполне мог не представлять себе всего масштаба угрозы. И характер его, как я уже сказал, не способствовал этому. Да вспомните еще и то, что таким больным обычно не принято сообщать их диагноз. Думаю, ему называли какую-то другую болезнь, и он сам не предполагал, чем все может закончиться. Поэтому он и не спешил вызывать Настю. Может быть, даже специально ничего не сообщал ей, чтобы зря не расстраивать. Думал: вот поправлюсь. А потом, когда состояние его совсем ухудшилось и ему стали колоть сильные обезболивающие, тогда уж ему было не до чего. Причём, ведь всё это произошло очень быстро, я уже говорил вам. Дима буквально сгорел. Сгорел как свечка. Возможно, так и не поняв, что происходит с ним, Думаю, поэтому он не успел повидаться с дочерью перед кончиной. Что ж, вполне возможно, что всё так и произошло. Больше вопросов пока нет, кроме пожелания вам вспомнить как можно больше адресов в Петербурге, о которых мы с вами говорили. Завтра около 2 часов я вам позвоню. Да, конечно, я постараюсь. Мы попрощались, и я положила трубку. Итак, я еду. Решино. Еду не имея на руках почти никакой информации в незнакомый мне город, разыскивать девочку, которую я никогда в жизни не видела, в отличие от Черняева, во-между прочим. Все преимущества в руках моих врагов. Они владеют ситуацией, а я нет. Они читали завещание, а я нет. Они знают, что они собираются делать, а я нет. Кроме того, они опережают меня по времени. И если бы какие-то непредвиденные обстоятельства не задержали Черняева в Тарасове еще на день, То возможно, ехать куда-то, мне уже не было бы никакого смысла. Но пока ещё смысл есть, и я еду. Однако до отъезда мне необходимо успеть кое-что сделать. И для начала неплохо было бы определиться с тем, на чём я еду. Конечно, быстрее и удобнее всего на самолёте, но учитывая, что я планировала прихватить с собой кое-что из снаряжения, тщательный досмотр пассажиров, который осуществляется в аэропортах, был мне совершенно ни к чему. Лучше всего было бы поехать на машине, но это очень долго. А времени у меня было в обрез. Оставался поезд. Туда можно пронести некоторые несанкционированные технические средства, и время в пути не будет слишком затянутым. Не таким, как на самолёте, конечно, но всё-таки. Я набрала телефон круглосуточной справочной и узнала расписание поездов до Санкт-Петербурга. Оказалось, что они уходили ежедневно в 11 часов ночи. Что ж, вполне подходит. Но сегодня, разумеется, планировать отъезд уже не стоит, поскольку на часах половина двенадцатого. Но на завтра вполне можно заказывать билет. Так я и поступила. После того, как у меня приняли заказ, вежливо сообщили, что завтра я смогу выкупить билет в любое время после 13:00. Я решила, что пора уже мне отойти ко сну. Завтра предстоял очень хлопотный день. На следующее утро я первым делом нанесла визит под полковнику Кирьянову. Собираешься в Питер? Не дожидаясь моих сообщений, спросил старый друг. Что, уже доложили? Да, Коля вчера звонил. Тем лучше. Значит, ты уже в курсе дела, и мне не понадобится тратить лишнее время, чтобы убеждать тебя в необходимости связаться с питерскими товарищами и сообщить им, что в их Палестину направляется частный детектив Татьяна Иванова с очень важной миссией. Эх ты. только и нашолся ответить Кирин на моё безопеляционное заявление. А ты как думал? Нужны же мне хоть какие-нибудь тылы. Я и так почти с пустыми руками еду. Ни информации, ничего, даже фотографии нет. На то ты и гениальный сыщик, чтобы. Ну да. Только помнится, кто-то обещал своё содействие. В случае чего? Это, между прочим, твой друг, а не мой. А что? Я ничего. Разве я отказываюсь? Но ты-то от реальности это не отрывайся. Сама ведь говорила, что по официальным каналам действовать не удастся. А кто тебе говорит про официальные каналы? Хочешь сказать, что у тебя в Питере так-таки никого и нет, кому можно было бы обратиться неофициально? Шустро эта Татьяна, как мотоцикл. Посмотрите на нее, все уже за всех решила. А если и правда, нет у меня таких каналов. Быть этого не может. А, -а, -а. ну если так, то конечно. тебе безусловно лучше знать. Киря, ты давай не выпендривайся и время моё не трать. У меня и кроме этого ещё есть к тебе вопросы. Так что говори прямо, обеспечишь мне официальную поддержку. Подполковник задумчиво посопел. И что это за манера у вас, девушка, приступать с ножом к горлу? Медленно проговорил он, и я поняла, что старый друг снова не подведёт. Есть там один, товарищ Но мы с ним сталкивались только по делу, причём по одному единственному. Так что, сама понимаешь, ни о каких неофициальных контактах здесь и речи быть не может. Но он вроде бы мужик неплохой, так мне показалось. Давай сделаем так. Я ему позвоню, телефон у меня оставался где-то, ситуацию объясню. Ну и послушаю, что он скажет. Согласится тебя курировать считай, повезло. Не согласится не обессудь. идёт. Что ещё у тебя? Всего ещё только один вопросик, который стоит всех предыдущих, подозрительно спросил Кирилл, уловив в моём тоне заискивающие ласковые нотки. Что, как ему было очень хорошо известно, всегда предвещало какое-нибудь сложное задание с моей стороны. Ну почему же? Обыкновенный вопрос, самый простой. Информация об гоннах есть у тебя? Будет, если понадобится. Хорошо бы сейчас, например. Так я и знал, какую-нибудь гадость ты на последок все-таки прибережешь. Тебе известно, сколько это времени займет. А что у меня и другие обязанности есть, кроме того, чтобы с тобой возиться? Это тебе известно? Ну, Кирочка, ну ты скажи только распоряжение отдай, а то муж я сама и отсмотрю все и отсортирую. Да, вот еще не хватало. Чтобы я сидел тут тебе отсортировывал. Сердито бубнил Кире, нажимая на кнопки внутренней связи. Бу бу бу бу бу бу бу бу. Долетало в ответ из аппарата на столе. Давай и жду. Через некоторое время в кабинет подполковника вошел сотрудник в форме, неся с собой кипу распечаток. Вон туда садись, сказал Кире, указывая на самый дальний угол кабинета. И не мешай мне. Что ищем-то? Машину. А, а. Я погрузилась в изучение распечаток, а товарищ подполковник наконец-то смог вплотную заняться своими отложенными делами. Конечно, большая чёрная машина весьма расплывчато описана, даже если учесть, что этой машины наглухо затонированы стёкла. Но больше ничего у меня не было. Обратиться к информации о богонах меня заставили следующие соображения. Во-первых, чернявый человек не местный. Во-вторых, он вряд ли приехал на машине. А даже если бы и на машине, то уж свою тачку наверняка не стал бы светить у монастыря. Ведь не дурак же он. Во-вторых, знакомых, у которых он мог бы одолжить машину, у него, скорее всего, здесь тоже нет. Опять же, потому что он приезжий. Следовательно, транспортное средство ему надо было либо взять на прокат, либо угнать. Брать на прокат опять же лишний раз светиться. Следовательно, Читая распечатки, я наибольшее внимание обращала на внедорожники. На это у меня тоже были свои причины. Если верить рассказу настоятельницы монастыря на Солнечной, то в поведении девочки не было ничего такого, что свидетельствоу бы об испуге или о попытке сопротивления. Значит, до самого последнего момента Настя не подозревала за Чернявом никаких дурных намерений. А когда он их осуществил, то настоятельница из окна уже не могла этого видеть. Теперь возьмём легковой автомобиль Двери в нём расположены низко, и чтобы попасть внутрь, даже девочке её возраста пришлось бы наклониться. А если учесть, что садилась она не совсем по своей воле, то наверняка у двери возникла бы какая-нибудь возня, которую настоятельница неизбежно заметила бы. Джип же машина просторная, и высокий плечистый мужчина даже без всяких посторонних средств просто корпусом мог бы вдвинуть внутрь маленькую девочку. Кроме того, если мне не изменяет память, настоятельница говорила, что Чернявй обещал познакомить Настю со своей дочерью, которая якобы сидела в машине. И для этого тоже гораздо удобнее джип. В маленькой легковошке всё на виду, и девочка сразу заметила бы, что машина пустая, что было черевато неприятностями. А огромный внедорожник да ещё с такеровкой, да там в помом раки и слоны, они сразу разглядишь. Поэтому я искала джип, большой чёрный джип. Как же ему всё-таки удалось так ловко заманить её туда, думала я, просматривая сводки. Да ещё у всех на глазах. Нет, какие-то посторонние средства им применялись наверняка. Сила силой, но если он действительно профессионал, полагаться только на силу он не мог. Он должен был обеспечить себе гарантии, в особенности, если он сам сидел за рулём. А скорее всего, именно так и было. Зачем посвящать в такое дело посторонних, особенно если машина ворованная? Сам за рулём, девчонка сзади, учитывая скорость, с которой он испарился от ворот монастыря, связывать её ему было некогда, а спокойствие обеспечить требовалось. Укол или обычный хороформ. За этими размышлениями я как-то незаметно просмотрела все сводки, так и не найдя ничего такого, что остановило бы моё внимание. Было несколько вариантов, подходящих по цвету и габаритам, но как-то все они меня не впечатлили. Однако делать было нечего. Приходилось отрабатывать то, что есть. Кирюша, я пойду с ребятами поговорю, робко вмешалась я в плавное течение кириново трудового дня. Что, нашва что-нибудь? Да так, пару тройку. Хочу узнать адреса владельцев и съездить к ним. Поговорю, постараюсь упоставить время, подробности. Может и всплывёт что-нибудь. Ну, давай, давай. Сергей сказал он, снова нажав кнопку на пульте. Сейчас к тебе подойдут насчёт угонов, посодействуй там. Не знаю, то ли благодаря указанию Кири, то ли благодаря тому, что день был жарким и одежда на мне была минимумом, ребята, занимающиеся угоном, метнеслись ко мне очень доброжелательно. Даже чаю предложили, благо время приблизилось к обеденному перерыву. А вообще, много угоняют, налаживаю я контакты. У-у, прозвучал красноречивый ответ. Выше крыши. Но это не самое смешное. Интереснее всего, когда или сам где-нибудь оставит и забудет, или родственник какой-нибудь у него поедет покататься, а он об угоне заявляет. Как это забудет? Да очень просто. Поедет к тёще на блины и стоянки рядом с домом нету, или дорогу ремонтируют, или водопровод, как всегда у нас, разроют и полгода потом закопать не могут. Оставит он машину где-нибудь за квартал от дома, а потом напьётся и найти не может. Ну и, конечно, скорее кричать. Угнали, угнали, копейку какую-нибудь, очень надо всем. А с Хаймером помнишь? – спросил один. Ой, а с Хаймером тут у нас вообще анекдот был. У нас в два раза в этих машин на весь город штуки две наберется. Знаете, делают такие, не как военные, а такое, как бы адаптированный вариант. Видела? Ну вот, и значит на днях, не помню, дня три что ли назад, звонит один, угнали, говорит. Ну как вводятся данные, номера, всё такое. Информацию, в общем, приняли. А вчера опять звонит. Ничего, говорит, не надо, вернули обратно. В кабинете послышался сдержанный смех. Представляете, вернули? Камер. Не понравился, наверное, решили другой искать. Сострил кто-то из присутствующих. Между тем мне было совсем не до смеха. Дня 3 назад угнали, вернули, вертелось у меня в голове. Однако мой собеседник, видя, что я не смеюсь, истолковал это несколько иначе. Ему, видимо, показалось, что я не понимаю, в чём суть проблемы, и он начал объяснять. Такие тачки, если уж угоняют, то их через час не то, что в городе, в стране уже нету. А этот вернули. Точно так же, наверное, забухал и позабыл, кому давал покататься. Да, да, наверное. А вы не могли бы дать мне его адрес? Не сохранился у вас? А адрес? Удивлённо переспросил Сергей. Да вроде бы он где-то. Сейчас посмотрю. Все с тем же выражением недоумения на лице он начал нажимать кнопки на клавиатуре и через некоторое время стал диктовать. Вот, пожалуйста. Тернов Борис Андреевич, Сокольская 37. А зачем это вам? Наконец решился он задать мучивший его всё это время вопрос. Ведь у него же по сути не угоняли ничего. Ничего, ничего, как попугай повторяла я. Кто знает, может и пригодится. И вот по этим тоже, пожалуйста, адреса потерпевших дайте мне. Я записала адреса автомобилей выбранных мною из сводки угонов, но в действительности я уже не думала, что они мне пригодятся. Теперь меня интересовал только Хаммер. Здоровая дура, достаточно заметная, чтобы с первого раза запомнить, слишком заметная. Две машины на весь город говорите? Да, разумеется. Конечно, именно на это чернявы и рассчитывал. что машина запомнит, а потом очень быстро найдут. Угнали, а потом вернули. Кто этому поверит? Точно так же рассмеются, как только что смеялись ребята из отдела. Интересно, какой он из себя этот господин Тернов? Если ещё и внешне похож, проблемы ему гарантированы. Одного только не рассчитал товарищ Чернявой, что скромные монахи не очень далеки от различных изысков зарубежной автомобильной промышленности. Большая и чёрная. Вот и будет с вас Не говоря уже о номере. Я села за руль и поехала на Сокольскую. До 2 часов оставалось не так уж много времени, и чтобы успеть на встречу с Семёновым, я то и дело нажимала на газ. Улица Сокольская находилась в престижном, но старом районе Тарасова, недалеко от набережной. Учитывая довольно заметное присутствие частного сектора на этой улице, новориши старались приобретать здесь земельные участки с ветхими домами под застройку коттеджей, но старожилы поддавались туго. Поэтому Сокольская представляла собой причудливое смешение элитных трехуровневых домов, низеньких деревенских хибарок и панельных многоэтажек. Дом под номером тридцать семь не обманул моих ожиданий. Именно такой дом должен был иметь владелец одного из двух Хамеров в нашем городе. Разумеется, на входе меня встретила охрана. Я по поводу угона машины. Мне необходимо поговорить с господином Терновым. Но, разумеется, это оказалось не так просто. У вас есть какая-то информация? Не делай ни малейших попыток пропустить меня внутрь, спросил охранник. Возможно, но эта информация только для господина Тернова. Я тоже не собиралась сдаваться просто так. А вы кто вообще? После этого вопроса мне сразу же захотелось как следует разъяснить парню, что я тоже знаю приёмы карате, но я постаралась сдержаться. Мне бы нужен Тернов, и единственный путь к нему был терпение и вежливая настойчивость. Я частный детектив Татьяна Иванова, спокойно ответила я. Сейчас я разыскиваю одного человека, и у меня есть основания полагать, что это именно он воспользовался машиной господина Тернова. Частный детектив? С ухмылкой спросил охранник наглову поразглядывая меня и рискуя рассердить уже по-настоящему. Да, частный детектив. Если вашему хозяину станет известно, что по вашей вине он не получил нужную для него информацию, которая возможно позволит найти преступника, не думаю, что вас ожидает повышение по службе. Это, кажется, подействовало. Во всяком случае, с охранника тут же слетел весь гонор, и выражение его лица стало не скажу, что доброжелательным, но достаточно нейтральным для того, чтобы я смогла спокойно и не раздражаясь продолжить беседу. Шефа сейчас нет, коротко бросил он. А когда он будет? Послезавтра. Чёрт. То есть его нет в городе? Да. А машина, она здесь? Здесь. Я бы хотела осмотреть ее. Тоном, не допускающим возражений, сказала я, слишком хорошо понимая, что шансы мои равны даже не нулю, а минус одному. Без шефа нельзя. Но вы поймите, преступник не будет ждать, когда приедет ваш шеф. Он сам может быть не сегодня, завтра свалит куда-нибудь за рубеж. И как по вашему его там искать? Это вам виднее. Вы же детектив. Рот охранника снова скривился в саркастической усмешке. Ладно, только когда я его найду. Позаботьтесь, пожалуйста, об адвокате, потому что в ходе судебного разбирательства я должна буду упомянуть о сообщниках преступника, и поскольку вы так старательны его покрываете, вы обязательно будете названы в их числе. Кого это я покрываю? Никого я не покрываю. Вы препятствуете осмотру машины, на которой было совершено преступление, возможно, убийство. Для пущей важности присво купила я. Какое ещё убийство? Что это вы тут несёте? Убийство? Там не было ничего, ни крови, ничего. Воняло только, неизвестно чем. К вашему сведению, убийство человека далеко не всегда сопровождается потерей крови. Убить можно с помощью яда, например, или с помощью газа. Именно остаточные следы какого-то газа ещё можно обнаружить в машине. Но по вашей вине следствия не получат необходимых улик, и поймать преступника будет намного труднее. Что там можно будет унюхать послезавтра? Это даже смешно. Я цеплялась за малейшую возможность раскрутить охранника, и похоже, он начал поддаваться. Шеф не разрешает пускать посторонних, когда его нет. Снова начал он свою сказку про белого бычка, но уже не так уверенно. А вы и не пускайте меня. Всем видом показывая, что тут нет никакой проблемы, весело проговорила я. Выгоните машину на улицу, я ее быстренько осмотрю и все разрешится ко всем общему удовольствию. Все ещё колеблясь, охранник потянулся к переговорному устройству. "Толя", сказал он в какой-то прямоугольник с антенной. "Что там у нас с хэмером?" Чёрный прямоугольник пробурчал что-то нечленораздельное. "Ну давай, выгони его за ворота, тут посмотреть хотят. Говорят, угонщика нашли". Но охранник колебался не зря. Прошло некоторое время, и вместо хэммера на улице появился ещё один квадратный парень. По всей видимости, это был Толя. "Ты что ли угонщица?" Сухомыкак обратился он ко мне. Это что же мы по второму кругу пошли? Из последних сил сдерживая накопившееся раздражение подумала я. А если в охране у этого черного человек пятьдесят, я что, каждого буду уговаривать? Ну вот что, ребята, время у меня не казенное. Дадите осмотреть машину, выгоняйте ее за ворота. Не дадите, а обойдусь. А о последствиях я предупредила. Нагозначительно заметила я, взглянув на первого охранника. Сказал, давай выгоняй! Сердито прикрикнул он на Толю. А она кто вообще? С чувством глубокого удовлетворения я мога констатировать, что мои усилия по воспитанию первого охранника принесли результат. В ответ на этот вопрос он завернул такой многоэтажный период, что у Толи пропала всякая охота спрашивать дальше. Через пять минут машина была на улице. Вы будете смеяться, но мне она не понравилась. Пантов много, а Толку мало. Огромные колеса и настолько низкая посадка, что пузат чуть ли не вылочиться по асфальту. На кой черт тогда такой диаметр, чтобы резину было труднее найти? Тоже мне внедорожник. Но не это было главным. Главным сейчас было найти внутри этой несуразной машины что-то такое, что указывало бы на недавнее присутствие в ней Черняева. Но в машине не было ничего. Я осматривала каждый сантиметр обтянутого дорогой кожей салона, теряя надежду обнаружить что-либо по мере того, как этих сантиметров становилось всё меньше. Только одно совершенно неопровержимо указывало на то, что обнаруженная мной машина та самая. Это был уже едва уловимый, но ещё вполне заметный и очень характерный запах, которым человек достаточно опытный сразу и безошибочно определил бы хлороформ.